Глава 78. Если бы гробница была потревожена до того, как ее вскрыли, то это сразу заметили бы члены археологической бригады, — сказал Моцухаси, не обращая внимания на то, как взгляд Томаса мечется между ножом и телефоном. Грунт был бы рыхлым, похожим на заполнитель. Быть может, они увидели это, но решили ничего не говорить, — предположил Томас. Я сейчас позвоню по сотовому своему другу, хорошо? Нет? остановила Мацухаси, — ты сам не понимаешь, о чем говоришь. Он разбушевался, принялся кричать по-японски, внезапно превратившись из воспитанного, образованного ученого в необузданного и опасного типа. Его лицо исказилось в страшной гримасе. Томас не сразу сообразил, что аспирант плачет. — Он великий человек, — прошептал аспирант по-английски. — Возможно, — сказал Томас. — Так оно и есть! — выкрикнул Мацухаси, хотя его бешеная энергия полностью иссякла. — Хорошо, — согласился Томас, успокаивая молодого человека. Но в данном случае в Атанабе поступил нечестно. Он подождал, какие защитные действия вызовет это обвинение. Но молодой японец угрюмо молчал, не обращая внимания на текущие по щекам слезы. — На улице... Уж совсем стемнело, жалюзи мягко сияли в бледных отсветах фонарей. Томас снова посмотрел на телефон на столе, гадая, где сейчас Джим и Куми. — Отдай мне нож и позволь позвонить своему другу, — попросил он. Мацухаси посмотрел на нож, словно недоумевая, как тот оказался у него в руке, а затем осторожно положил его на стол. — Скажи, как в Атанабе удалось проникнуть в погребальную камеру, так чтобы никто этого не заметил? Мягко продолжал Томас. Последовало долгое молчание, нарушаемое лишь судорожными всхлипываниями аспиранта. — Может быть, все дело в тонуке? — наконец выдавил Мацухаси, тяжело облокачиваясь на стол. Он вытер глаза, шумно выдохнул и внезапно совершенно успокоился. Томас почувствовал, что худшее осталось позади, хотя, возможно... Уже было слишком поздно. — В чем? — спросил он. И теперь уже в его голосе прозвучало отчаяние. — В усыпальницу проникли тануки. Это такие зверьки. Они прорыли проход в погребальную камеру. Наверное, через него можно было незаметно пробраться внутрь. — Пожалуйста, разреши мне позвонить своему другу, — настойчиво произнес Томас. — Мне нужно убедиться в том, что с моей женой все в порядке. Обернувшись, Мацухаси пристально посмотрел ему в глаза. Какое-то мгновение они молча стояли, глядя друг на друга. Я сам позвоню. Наконец сказал аспирант. Машина выехала из долины, где раскинулся Кофу, и начала подниматься в гору, оставив огни города позади. Коми, вот она бы молчали, больше не утруждая себя, попытками поддерживать игру. Они ехали погруженные в собственные мысли. Террасы с рисовыми полями постепенно сменялись крутыми скалами. Грец Мерседес свернул к какой-то заброшенной ферме с почти обвалившимися стенами и бетонными дренажными каналами, заросшими сырняками, в которых громко трещались сверчки. Низкая полная луна пробивалась через вершины черных сосен. «Вот мы и приехали», — сказал Утанаба вынул ключи из замка зажигания и вышел из машины. уме тоже пришлось выбираться на пустынную дорогу. Едва ли здесь могло быть более опасно, чем если бы она осталась в машине. Звонок сотового телефона Ватанаба разорвал гнетущую тишину. Археолог ответил чуть не с облегчением. — Это не она, — сказал Мацухаси. — Я изучил фотографию. Некоторые сходства есть, но это не та женщина. — Ты уверен? — спросил Ватанабе. — Да. — С ней все в порядке. — Она... — Да. Ты уверен? — Это журналистка из одного токийского еженедельника. Ищет сенсацию. Она наверняка уже успела позвонить своим. — Журналистка? — Да, — подтвердил Мацухаси. — Так что не делайте ничего такого, о чем вам не хотелось бы прочитать в следующее воскресенье. Окончив разговор, Ватанабе смирил долгим взглядом женщину, который стоял рядом с машиной, уставившись на луну, и притворяла, что ей нисколько не страшно. — Спасибо, — поблагодарил Томас. Но лицо Мацухаси оставалось совершенно равнодушным, начисто лишенным всех чувств. — Что ты будешь делать дальше? — Не знаю, — пожал плечами Мацухаси. — Японии не принято идти наперекор учителю. — Я... — он остановился, подыскивая нужные слова. «Я под мастерье не могу укусить того, кто меня кормит!» Аспирант грустно усмехнулся. «Да понимаю», — сказал Томас, — «но я должен кое-что узнать о своем брате. Я ничем не могу тебе помочь». «Знаю. Я должен поговорить с самим сэнсэем Ватанабе. Томас впервые так назвал археолога, но сделает из уважения к его ученику, а не к нему самому». — Он тебе ничего не скажет, — угрюмо произнес Мацухаси. — Этот человек великолепно умеет лгать. Снова даже печальная усмешка, проникнутая болью. — Ну, а ты, — спросил Томас, — ты не скажешь ему, что тебе известно подлоги? Пусть даже и все то, что напишут в газетах, в научных журналах, чем будут обучать в школе, окажется неправдой. Мацухаси паник, уронив голову на грудь. Картина поражения чай. Я не могу пойти против него, — прошептал он. — У меня нет сил. Томас не понял, о каких силах, физических или моральных, идет речь, и спросил. — Ты был знаком с моим братом? — В Италию я не ездил, — нахмурившись ответил Мацухаси, удивленный сменой темы. — Я познакомился с ним здесь, но не знал, чем он занимается. — Твой брат встречался с Сансаем, — он осёкся, — с господином Ватанабе. Сначала они вроде бы обрадовались, увидев друг друга, но затем, кажется, стали спорить наедине. — О чем? Я не знаю. Их отношения изменились, стали холодными. Мой брат провел здесь два дня. — Да, — подтвердил Мацухаси, несколько успокоившись, поскольку тут не было почвы для разногласий. Большую часть времени он работал в лаборатории и ужинал с господином Ватанабе. Мы как раз выбирали, какие курганы раскапывать, изучали полученные со спутников снимки подходящих мест во всей Японии. Твоего брата очень заинтересовали новые технологии. Затем они поссорились, я отвез его на станцию. Когда брат уезжал, он не показался тебе чем-то разозленным или расстроенным? Нет. — сказал Спиран снова хмуре, словно тогда нашел это странным. Он выглядел радостным, даже возбужденным. — Ты не знаешь человека по имени Сату или Танако, который общался с Эдом Италии? — Нет. — Знаешь. А ведь он повторит то же самое. Томас опять резко сменил курс. — Я имею в виду Ватанабе. Если ты позволишь, чтобы это сошло ему с рук сейчас, то он опять сделает то же самое. Эти находки вызовут много вопросов. Кто-нибудь найдет в его объяснениях дыры, и он состряпает новые доказательства, чтобы их залатать. Возможно, придется половину своей карьеры поддерживать эту ложь. Кем ты хочешь быть? Настоящим археологом или фальшивой знаменитостью? Этот вопрос повис в воздухе, подобно струйке дыма. Шло время. Аспирант ничего не говорил. И Томас уж начал казаться, что дым рассеялся, но вдруг Мацухаси пришел в движение. Распрямился. В его глазах блеснуло что-то отличное от слез. Они вспыхнули ярким огнем решимости, который примешивалось безумие.